Открыв глаза, он с удивлением увидел, что самка Горка внимательно наблюдает за ним. Сделав вид, что просто устал, он медленно откинулся на шкуру, введя дом внимательным взглядом, снова позвал вожака. На этот раз открыто. «Горк, вы оба спите на этих шкурах?» «Да. Тогда подскажи мне, где я могу устроиться. Честно говоря, я сильно устал за сегодняшний день и хочу поспать». «Сейчас поедим, и я покажу тебе гостевой дом», спокойно отозвался Горг, забирая уже на деревянную тарелку с чем-то жареным и пахнущим очень аппетитно. Вторую такую же тарелку получил араб. Усевшись рядом с вожаком, самка увлеченно уткнулась в свою тарелку, отключившись от всего окружающего. То же самое сделал и Горг. Похоже, застольные беседы у этого народа были не в чести. Арабу не осталось ничего другого, как принять их правила и точно так же уткнуться в свою тарелку. На его удивление пища оказалась приготовленной очень вкусно. Единственное, чего ему не хватало, так это пряностей. Похоже, что даже соль у этих ребят была редкостью, но клубни каких-то растений вполне компенсировали ее нехватку. Сметя со своей тарелки все до последней крошки, араб понял, как на самом деле проголодался. Отдав тарелку хозяйке, он кивком головы выразил ей свою благодарность и, повернувшись в горку, хотел было задать ему очередной вопрос, но вожак не дал ему заговорить. Легко поднявшись, он рыкнул что-то с самки, и араб тут же сообразил, что понял почти все сказанное. Вожак приказал ей приготовить постель и ждать его. горг собирался развлечься. Поднявшись следом за ним, араб подступил в сторону, приготовившись взять то, что даст ему для ночлега горг Недолго думая, горк ухватил несколько верхних шкур и, легко закинув их на плечо, молча вышел из дома. Выскочив следом за ним, араб с удивлением увидел, как вожак уверенно заскользил по едва заметной подвесной дороге, сплетенной из лиан. Покачав головой, он решительно шагнул на эту зыбкую тропу и осторожно переступая, двинулся вслед за горком. Добравшись до развилки, он быстро огляделся и, заметив вожака, стоящего у соседнего дерева, решительно направился в ту сторону. Едва выйдя из дома вожака, он почувствовал на себе взгляды десятков заинтересованных глаз. За ним наблюдали жители деревни. «В любопытстве этим ребятам не откажешь», — подумала араб и, добравшись до гостевого дома, быстро оглянулся. Зрелище сверкающих в темноте нескольких десятков пар глаз заставило его непроизвольно вздрогнуть. Было в этом блеске что-то жуткое, заставившее его почувствовать себя жертвой чьей-то охоты. Взяв себя в руки, он добрался до так называемого гостевого дома и перевел дух, ступив на помост перед входом. Подобная воздушная акробатика потребовала от него гораздо больше усилий, чем думал он сам. Внимательно наблюдавший за ним горка добрительно кивнул головой и с размаху, хлопнув ее по плечу, сказал. — А ты молодец. По нашим тропам мало кто решается ходить. — У вас часто бывают гости? — с интересом спросил араб. — Не часто, но случается. Мы меняем мясо, шкуры и меха на оружие и украшения. Жить-то надо, — пожал плечами вожак совершенно человеческим жестом. Что-то я не замечал на твоих ребятах украшений, — проворчал араб, быстро вспоминая, кто и как из котов был одет. Мы были в походе. Вот завтра с утра полюбуешься на них. обвешаются всякой ерундой, шагу без шума не сделают, особенно молодежь. Усмехнулся Горг, свою макушку, на этот раз, к счастью, рукой. Развернувшись, он отбросил в сторону плетеную из травы занавеску, закрывавшую вход, и, пройдя внутрь, бросил принесенные шкуры в угол. Обведя дом быстрым взглядом, он мрачно качнул головой и, помолчав, добавил. «Это, конечно, не мое гнездо, но прожить до сезона дождей можно». «А потом?» «Что потом?» — не понял Горк. «Когда наступит сезон дождей, где мне придется жить?» — пояснил раб «Не беспокойся. Завтра велю молодым переложить крышу, чтобы не текло. И вообще, я думаю, ты у нас не задержишься». «С чего ты так решил?» «Ты пришел на нашу землю, чтобы что-то сделать. Что ты и сам не знаешь». «Значит, как только ты поймешь, где тебе это нужно искать, то сразу уйдешь», — задумчиво пояснил Горг. «И как ты это понял?» — с удивлением спросил Араб. «Так же, как выучил твой язык, прочел в твоей голове». «Надеюсь, заодно ты прочел там, что я не собираюсь причинять вам вред», — с усмешкой проворчал Араб. «Именно поэтому ты пришел сюда, а не остался лежать там, без шкуры», — усмехнулся Горг. «Думаю, это было бы не так просто, как кажется», — огрызнулся Араб. «Знаю, потому и не приказал нападать. Ты с самого начала показался мне таким же хищником, как и мы, только более опытным. Не знаю, почему я так решил, но когда увидел, как ты отнял копье у моего парня, я понял, что оказался прав. Я потому и решил взять тебя с собой. Ты умеешь то, о чем мы даже представления не имеем. Я специально не стал останавливать его, когда он напал на тебя. Хотел посмотреть, как ты справишься с ним. Очень многие, вступая в схватку с миром, делают одну и ту же ошибку – Начинают отбивать наши удары сразу остаются без рук. Ты не стал этого делать. Вместо этого ты заставил парня путаться в собственных когтях, а потом просто выбил из него дурь. И еще, я никогда раньше не видел, чтобы кто-то так ловко бил ногами. Конечно, мы пользуемся в бою когтями на ногах, но чтобы так, это было интересно. Думаю, мне придется попросить тебя научить нас тому, что умеешь». «Для этого мне придется застрять здесь на долгие годы», – вздохнул Араб. «То, что тебе показалось таким простым, требует многих лет упорных тренировок». «Это так сложно», – не поверил ему Горк. «Не просто», – кивнул Араб, быстро устраивая себе постель. «Ну, значит, у тебя есть причина задержаться у нас в гостях», – хитро прищурился Горк. В этот момент он очень напоминал старого хитрого кота, умудрившуюся стянуть у хозяйки с подруг здоровенную рыбину и безнаказанно ее сожрать. Удивленно посмотрев на него, араб спросил, «Горг, зачем тебе это? Что ты задумал?» «Ты умный, ар и мне это нравится. А еще мне очень нравится, что ты такой же охотник, как и мы. Но ты знаешь намного больше нас, и это главное. Скажу честно, я хочу с твоей помощью избавиться от улов. Мы слишком долго боялись. Боялись самих улов, их машин, их духов. Но это наша земля, и мы должны жить на ней спокойно». «Ты хочешь уничтожить улов?» – удивленно спросил араб, не ожидавший такого поворота событий. «Да, я давно вынашиваю эти планы, но теперь с твоей помощью мы сможем это сделать», – решительно ответил Горг. «А что думают твои соплеменники? Знаешь, там, в моем мире, очень часто страх оказывался сильнее мечты о свободе. Ведь страх перед улами сидит у вас очень давно, его сложно победить». «Знаю». но как раз в этом и дело. Даже такие старики, как я, давно уже перестали впадать в оцепенение перед духами улов и пытаются нападать на них. Мы не можем причинить им вреда и поэтому вынуждены бежать, чтобы не попасть в рабство. Но страх проходит. Это я заметил давно, а молодежь даже специально уходит поиграть с духами, заводя их в лесные дебри. Некоторые гибнут, некоторые попадаются, но главное не в этом. С годами мы перестаем бояться, меня это радует. Это, конечно, здорово, но воевать с тем, чего не видел, я не умею. Как я уже говорил, сначала мне нужно увидеть все своими глазами. — И тогда ты решишь, готов ты помогать нам или нет? — спросил Горк. — Тогда я скажу, как именно нам нужно действовать и что делать, — ответил араб, медленно выпрямляясь. Задумчиво помолчав, Горк кивнул и, шагнув к дверям, хотел было уйти. Но араб, не удержавшись от легкого хулиганства, остановил его новым вопросом, заданным вслух на языке миров. — Горк, а как долго вы живете? прорычал он, чуть улыбаясь. От удивления вожак подскочил так, словно его ткнули длинным шилом в филейную часть. Раскалив клыки и выпустив когти, горк сверкнул на пришельца глазами и, зашипев, замер, словно приготовившись к драке. Не ожидавший такой реакции, араб чуть сместился и, согнув колени, приготовился к драке. Вожак замер, сверляя его внимательным взглядом. Пытаясь разрядить обстановку, араб быстро проговорил, переходя на ментальный контакт. «Я не хотел тебя обидеть, горк». Если мой вопрос нарушил какой-то запрет, то я готов извиниться. Но это и должен меня понять, я этого просто не знал». Прикрыв глаза, Горг встряхнулся и, спрятав когти, медленно выпрямился. Сделав несколько глубоких вдохов, он успокоился и медленно проговорил. «В твоем вопросе нет ничего обидного. Просто ты напугал меня, неожиданно заговорив на нашем языке. Да еще так правильно. Единственное, чего тебе не хватает, так это хвоста, чтобы все сразу было понятно». «Прости, я не хотел пугать тебя», — извинился раб. «Ничего, просто я не ожидал от тебя такой прыти. Когда ты успел заглянуть в мои мысли?» «У тебя в доме, пока мы ели», — откровенно признал сараб. «Теперь понятно, почему моя урка так насторожилась. Имея в виду, самки намного чувствительнее нас. Если вздумаешь заглянуть в мысли одной из них, лучше сначала спроси разрешения, если не хочешь, чтобы она вцепилась тебе в глотку». «Я запомню твой совет, но, пожалуй, я больше вообще не буду так делать». То, что мне было нужно, я уже узнал. Теперь мы можем говорить на одном языке, а все остальное ты расскажешь мне сам». Удивленно покачав головой, Горг кивнул и, выйдя из дома, стремительно заскользил по подвесной тропе. Проводив его взглядом, Араб вздохнул, сожалея, что не захватил из дома альпинистские ботинки с шипами. Наличие умеров когтей на нижних конечностях позволяло им легко передвигаться по самым ненадежным поверхностям. Вернувшись в дом, он медленно улегся на приготовленной шкурой, накрывшись еще одной, закрыл глаза. Это был сложный день, но ему удалось пережить его. В подобной ситуации это было самое главное. Как любили говорить опытные наемники, если тебя не убили в первом же бою, значит еще повоюешь. С этими мыслями араб уснул. Разбудили его резкие вопли, очень напоминавшие крики африканских макак. Отбросив шкуру, заменявшую ему одеяло, Он быстро натянул ботинки и, потянувшись, вышел на помост перед домом. Оглядевшись, он заметил, что непонятные крики разбудили не только его, и, решив не обращать на соседей внимания, принялся разминаться. Но едва он перешел от базовых упражнений к отработке ударов, как на тропинке, ведущей к гостевому дому, появилась небольшая, но очень изящная Мира. Юная самочка шла с гибкой грацией настоящей хищницы. Прервав тренировку, араб с интересом наблюдал за ее движениями. Это было красиво и поучительно. Именно так двигается кошка, когда выходит на охоту за мышами. Спокойно, без суеты, она идет плавно и бесшумно, словно перетекая из одного движения в другое. Ни одного лишнего движения и постоянная готовность к стремительному броску. С первого взгляда становилось понятно, что это не только красивый, но и очень опасный зверь. Одновременно с этим араб не мог не оценить фигурку маленькой хищницы. Если забыть про звериную мордочку – длинный гибкий хвост и золотисто-рыжую в тигриных разводах шерстку, то она могла бы совершенно спокойно поспорить за первое место на любом конкурсе красоты. Помешал бы, пожалуй, только рост. В земных конкурсах участвовали девушки от 175 сантиметров, а в этой красотке не набралось бы и 160. Но при этом она была великолепно сложена. Сильные ноги с красиво очерченными икрами, широкие бедра из-за тоненькой талии, казавшейся еще шире, и полные, близко посаженные полушарии груди, прикрытый только узеньким кожным нагрудничком, нижний конец которого болтался совершенно свободно. Араб ожидал, что маленькая хищница пройдет мимо, но когда на развилке она свернула в его сторону, он насторожился. Подойдя к помосту, на котором стоял араб, самочка не спеша оглядела его долгим взглядом своих зеленых глаз с узкими зрачками и, чуть улыбнувшись, сказала, не прибегая к помощи своих ментальных способностей. «Вожак зовет тебя к себе в дом. Он сказал, что ты понимаешь нашу речь. Это правда?» «Правда», – прорычал в ответ араб, стараясь как можно лучше воспроизводить эти непередаваемые звуки. «Ты так занятно говоришь», – ответила самочка, переходя на ментальный контакт. «Но тебе нужно идти. Урка не любит, когда приходится заново нагревать пищу. Иди, я потом приду поговорить с тобой», – добавила она, грациозно отступая в сторону. Благодарно улыбнувшись, араб осторожно шагнул на тропинку и не спеша направился к уже знакомому дому. Сейчас, при солнечном свете, он сумел разглядеть, что хижина вожака заметна больше всех остальных. Проходя по тропе, он внимательно рассматривал эту подвесную деревню. Только теперь он заметил, как грамотно и удобно расположено это поселение. Густая крона деревьев скрывала дома, а переплетение ветвей не давало рассмотреть тропинки, переброшенные от дома к дому. Это был настоящий город со своими улицами, переулками и площадями. И все это располагалось на уровне 20-40 метров над землей. Дойдя до развилки, Арап уверенно свернул к дому вожака и тут же услышал за спиной голос любопытной самочки. «А я думал, ты обязательно свернешь не в ту сторону?» «И почему я должен был свернуть не в ту сторону?» – спросил Арап, оборачиваясь и делая вид, что не удивился, увидев ее за своей спиной. «В первый раз все ошибаются», – улыбнулся она в ответ. «Я уже проходил здесь и, побывав где-то однажды, не стану искать дорогу, а просто пройду, куда мне надо», – улыбнулся Арап и отправился дальше. Шагая по подвесной тропе, он внимательно прислушался, пытаясь понять, идет она за ним или свернула в сторону. Так и не придя хоть к какому-то решению этой маленькой задачки, он решил дойти до конца и только потом оглянуться. Но оглядываться ему не пришлось. Едва он успел шагнуть на помост, как за спиной снова раздался ее голос. — А ты хорошо держишься на тропе, почти так же хорошо, как мы. — Только не повторяй, что в первый раз все падают. «После такого падения второго случая пройти по тропе не будет», — рассмеялся араб. «Не падают. Они решаются ступить на нее», — рассмеялась в ответ самочка. Это был странный смех. Нечто среднее между урчанием довольной кошки и взрыкиванием небольшого зверя, издаваемым нежными женскими голосовыми связками. При этом губы самочки раздвинулись, открывая весьма внушительные клыки. Обойдя араба, она ловко откинула занавеску, закрывавшую вход, и гибко проскользнула внутрь, придержав ее и давая ему войти. Шагнув следом за ней, араб вошел в дом и, быстро оглядевшись, поздоровался с сидящими на шкурах хозяевами. Кивнув в ответ, Горк молча указал ему настоящую очага тарелку и запустил коготь в кусок мяса. Взяв тарелку, араб про себя успел отметить, что рядом стояла еще одна, тоже полная. К его удивлению, прошедшая за ним самочка взяла оставшуюся тарелку и, совершенно спокойно усевшись рядом с хозяйкой, принялась за еду. Уважая традицию миров молчать во время еды, араб принялся с аппетитом поглощать завтрак, одновременно рассматривая хозяев. Быстро уничтожив свою порцию, он поставил тарелку на место и вышел на помост у входа, ожидая, когда горк покончит с едой. Спустя несколько минут вожак присоединился к нему и, довольно зевнув, проворчал. «Что собираешься делать?» «Если дашь мне проводника, отправлюсь полюбоваться на станцию Улов». «Никак не пойму, что именно ты собираешься там увидеть», — ответил горк начиная точить когти о ствол дерева, как самый настоящий кот. «Я же говорил, прежде чем ответить на твои вопросы, мне нужно увидеть все самому. Просто позови кого-нибудь, кто сможет проводить меня до места, и все». «Думаешь, это так просто?» — фыркнул в ответ вожак. «Ты не знаешь нашей земли, не знаешь, какие звери тут водятся, кого нужно опасаться, с кем можно спокойно говорить, а самое главное, ты не знаешь, куда идти». Именно поэтому мне нужен проводник, чтобы он довел меня до места и при необходимости дал нужные советы. Только прошу, не давай мне любителя пошутить. В серьезном деле я шуток не терплю и могу не понять, что он пытался просто поиграть. «Думаешь, можешь справиться с любым из нас?» – спросил Горг с непонятной интонацией в голосе. «Я не говорил этого, но и ты видел далеко не все приемы, которые есть в моем арсенале», – огрызнулся раб. «Не злись, но и ты не знаешь моих соплеменников», — мурлыкнул в ответ Горкс, оставив ствол в покое и отряхивая ладони. «И «Именно поэтому я прошу дать мне серьезного проводника, а не глупого котенка, у которого только игр на уме», — прорычал в ответ араб, чувствуя, что начинает звереть от этого бестолкового разговора. Ответить Горк не успел. Циновка на входе в дом отлетела в сторону, и из проема стремительно выскочила самочка, пришедшая вместе с арабом. Ничего не объясняя и не вдаваясь в рассуждения, девчонка метнулась к нему, норовя пройтись по физиономии сразу всеми восемью когтями. Даже привычный ко всему горк успел только коротко рыкнуть и отскочить в сторону. араб раб, которому услуги подобного визажиста были совершенно ни к чему, моментально загнулся убирая голову из-под удара. Затем, не найдя ничего лучше он быстро нанес резкий удар сложными в клюв орла пальцами в то место, где у людей находилась печень. Судя по реакции самки, у Мира в печень находилась там же. Жалобно мяукнув, она сложилась пополам и, прижав ладони к животу, осела, укладываясь на помост. Посмотрев на медленно приходящую в себя девчонку, Горг перевел взгляд на араба и, разведя руками, проворчал. — Ты меня снова удивил. Как ты сумел так быстро оценить ситуацию и отреагировать? — А что тут удивительного? — не понял араб, с жалостью поглядывая на лежащую на помосте девушку. Он слишком хорошо знал, как это больно. Вся штука в том, что у них реакция и скорость движения лучше наших. Хотя в настоящих схватках они не участвуют, связываться с ними не рискуют даже дикие аргары. — Ну, если ты объяснишь мне, кто такие аргары, то я, может, и проникнусь уважением, — огрызнулся араб. Ему уже начала надоедать вся эта ерунда. — Я думаю, будет проще, если ты сам посмотришь, — задумчиво ответил Горг. — Как это? — не понял араб, еще не отошедший от нападения девчонки. — Я вспомню, как они выглядят, а ты увидишь это в моих мыслях. ответил горк так, словно это было само собой разумеющимся. «Давай попробуем», – ответил араб привычным жестом, потирая свой шрам. Все это время они вели разговор, переходя с ментального языка на язык миров По какой-то непонятной арабу причине горк не стал обучать их мысленному контакту своих соплеменников, и теперь после нападения самки они говорили на языке миров В несколько секунд установив ментальный контакт, Горг прикрыл глаза, и удивленный араб неожиданно понял, о каком именно животном идет речь. Это был аналог земных гиен. Сильные, быстрые и, самое главное, вечно голодные. Они нападали на все живое, и спасения от такой стаи просто не было. Эти твари умудрялись жрать заживо и травоедов и хищников. Спастись можно было только одним способом – бежать. Долго у эти твари не выдерживали. Каждая особь весила не меньше 300 килограммов и обладала внушительной мускулатурой – Но вся эта мощь была рассчитана на рывок и долгую борьбу с жертвой, а не на длительное преследование. Кроме того, охотились они стаями не менее шести тварей. В охотничьем арсенале аргаров была даже такая штука, как осада. Загнав жертву на дерево или скалу, они устраивались внизу и принимали ждать. Рано или поздно ослабевшие от голода и обезвоживания жертву падало и тут же оказывалось сожрано. При этом сами аргары совершенно спокойно охотились, сменяя друг друга в карауле.